В Перузе Октавиан казнил весь городской сенат, Апиан. Но рассказ о побоище в честь божественного Цезаря сомнителен. Тем не менее, Сенека пользуется им, чтобы противопоставить жестокость Августа кротости молодого Нерона о милосердии. Были и такие, которые утверждали, что он умышленно довел дело до войны, Чтобы его тайные враги и все, кто шел за ним из страха и против воли, воспользовались возможностью примкнуть к Антонию и выдали себя, и чтобы он мог, разгромив их, из конфискованных имуществ выплатить ветеранам обещанные награды.